3 марта. Полка книг, а впрочем, к маю-июню научимся английские книги читать. Лодку достанем. Май на лодке, июнь и вообще лето где-нибудь в глуби Кавказа. Денег бы насобирать и марш туда. А чтобы денег насобирать, работать нужно. Как, где, что, не знаю. Но знаю, что не пропадем. Только заранее нужно теоретически поставить вопрос, когда, от каких причин возникает обыденность, скука, сознание взаимной ненужности, как пропадает та таинственность, я готов сказать поэтичность отношений, без которой такие люди, как мы с Машей, не можем ничего создать, не можем ни любить, ни ненавидеть. Мы хотим обмана, незнания. если обман и незнание дают счастье. Нет ни одного влюбленного, который, узнав свою возлюбленную, продолжал бы любить ее. «Я ошибся, я обманулся», — говорит он, — «через месяц. Я ни за что никогда не хочу ни произносить, ни слышать от нее таких слов». Чем я был пьян, вином поддельным или настоящим, все равно, лишь бы быть пьяным. Если я узнаю, что это вино поддельно, я перестану пить его и не достигну своей цели – быть пьяным. Так я предпочитаю не узнавать, каково вино. Дай мне минувших годов увлечения, дай мне надежд заревые огни и так далее. Все ты возьми, в чем не знаю сомнения, в правде моей разуверь, обмани, дай и так далее. и выше. Дай мне опять ошибаться дорогами. Вот чего я прошу от всех. От судьбы, от людей, от труда. Вот в чем единственный исход. Об этом нужно будет сказать Сократу. Но так стало быть, тайна, ошибка, умышленная ошибка. По условию, ты обманываешь меня, я обману тебя. Как же достичь этого лучшим манером? Один. Не быть вместе, то есть занять большую часть дня отдельной работой. Вместе больше работать, чем беседовать. Жить отдельно, если можно даже устроить себе препятствия, так как препятствие усиливает желание. Обедов не устраивать. Домашний обед – фи. Совсем как клюге с геккер. Молоко, какао, яйца, колбаса – мало ли что. Лишь бы не было кастрюль, салфеток, салонок и другой дряни. Это первый путь к порабощению. Я уверен, что какой-нибудь кофейник гораздо больше мешает двум людям порвать свою постыдную жизнь, чем боязнь сплетен сознания долга. Фу, какое скверное слово, апоэтизированное, как знамя. Дикая утка, почему муж остается с женой. Кстати, был у меня рассказ, как одна девушка в холерный год делает чудеса самопожертвования, не боится ни заразы, ни невежества мужиков, ни интриг фельдшеров, ничего. И когда ее переводят из тесной каморки учительницы в крестьянскую просторную избу богатого мужика, уезжает, испуганная словами жены этого мужика, что в избе много тараканов. Далой эти кофейники, эти чашки, полочки, карточки, рамочки, амурчики на стенках. Вообще все лишнее и ненужное. Смешно. Она прямо и сознательно сказала мне. Я, Коля, отдам вам всю жизнь. А если бы я попросил у нее, чтобы она ходила в платке и не надевала бы шелковой кофточки, она этого не сделала бы. Тараканы, тараканы. Три. Нужно заботиться, чтобы жить, возможно, больше общими интересами. Чтобы мое слово не стало для нее никогда чужим и бессмысленным. Чтобы мое желание прочитать эту книгу стало ее желанием не только потому, что оно мое. Как же сделать это? Нужно заняться вместе с нею чем-нибудь таким, чего мы оба в равной мере не знаем. но ну, вот хотя бы историей. Политическую экономию мы с ней проштудируем так, что только держись. Вообще этого я не боюсь. Ее босячество мне в этом порукой. Когда я говорю слово «босячество», мне представляется человек, идущий по весеннему полю в пасхальную ночь. Колокола, огоньки, гул толпы где-то позади. А тут ветерок, жирная земля, травка. Идешь себе раз-два. И никаких. Руки в карманы и кричать, и петь, и плакать. Смотришь над полем, медлительные вороны обделывают свои темные делишки. Сбираются в какую-то шайку. Кричишь им «Эх, вы вороны, вороны! Ну что такое вороны? Глупые вы вороны! Зачем?» И потом идешь дальше и два часа твердишь себе в душе «Вороны, вороны!» Вот такое настроение, которое возникает от такой обстановки у такого человека в такое время, я и называю босячеством. Боюсь, что через год я не пойму этого определения. Ну, так я говорю, что у Маши этого босячества тьма. На него я возлагаю большие надежды. Но тараканы, тараканы, те самые, что завелись в телефоне чеховского оврага, «Вот чего я боюсь» – тот рассказ о наших тараканах. Сюжет его очень труден, в моем нынешнем изложении он кажется даже неправдоподобным. Но у меня это рассказывается так естественно, так просто. Читатель так вводится в круг событий, что под конец, когда героиня убегает, он не то что понимает, а даже чувствует, что и он сделал бы так». Здесь, в этом рассказе, типично и характерно не действующее лицо, а самое положение. Здесь читатель не воскликнет «Ах, сколько таких людей я видел вокруг!» Нет, он скажет «Сколько раз я был в таких положениях!» Разве не потому я отдал сына в гимназию, что боялся тараканов? Разве не тараканы помешали мне бросить и и стало начальничество, и винты, серебряную табакерку на 25-летнем юбилее. Разве не от тараканов дочка моя Любочка вышла замуж за... и так далее. Не то я говорю. Я иногда через минуту не понимаю своей мысли. Мне хотелось поговорить о типичности положений, а съехал я на разговоры о мелочи житейской. Хотя, ей-богу, под тараканами подразумевал кое-что крупнее мелочей. Джером Кл Джером где-то говорит, что если ищешь какую-нибудь книгу, она всегда оказывается последней. Поговорю об этом потом, а теперь пущу Миланью прибирать, а сам почитаю. Только что кончил П. Бурже, трагическую идилию". Первый и, надеюсь, последний роман этого автора я читал. Читал я его с такими перерывами. Теперь... Одолевая конец, вряд ли бы мог рассказать начало. Впечатление, однако, я получил цельное и очень определенное. Очень наблюдательный человек, умный, образованный, бурже абсолютно не художник. Всякое лицо появляется у него на сцену готовым, известным мне досконально. И это знание мы получаем не из поступков героев, а из разглагольствований автора». Они, эти заранее приготовленные фигуры, дергаются потом автором за привешенные к ним ниточки. И ни одного их качества, ни одной стороны их характера мы из этих движений не познаем. Художественного восприятия нет, а есть только холодное научное понимание. При том же Бурже нисколько не скрывает, почему он дернул именно эту веревочку. Он считает своим долгом объяснять – каждое свое дерновение. «Пьер, — говорит он, — поступил так-то и так-то, потому что все натуры такого рода, когда с ними случается то-то, делают так-то». Сколько измышления, сколько выдуманности и холодности в таких объяснениях, в таком выставлении на показ своей художественной лаборатории. Мыслить образами, да разве можно художнику без этого? Да будь ты хоть расприумный человек, но если ты не можешь познать вещь иначе, как через длинную логическую цепь доказательств, произведение твое никогда не заставит нас вздрогнуть и замирать от восторга, никогда не вызовет слезы на наших глазах. Сколько ума, наблюдательности вложил Бурже в свой роман. Каждое слово его показывает необыкновенную вдумчивость. Каждое лицо его, как живое, стоит перед нами. Но жило оно до тех пор, как Буржев ввел его в свой роман. Чуть оно попало сюда, чуть он перестал говорить о своих героях, опустил их на свободу жить, он не сумел стать в стороне от них, да и смотреть, что из этого выйдет. Нет, он стал справляться с рецептами учебников психологии и так далее. По неволе вспоминается наша Анна Каренина. Это дивное окно, открытое в жизнь. Несмотря на протухлые тенденции, несмотря на предвзятость и вычурность тяжелой мысли Толстого, его самого просто и не чувствуешь, не замечаешь, забываешь, что ко всем этим Левиным, ко всем этим Облонским нужно прибавить еще одного, который всех их сделал, который сталкивал их, как было ему угодно. Забываешь. А когда вспомнишь, как громаден, безграничен, кажется, этот человек, поместивший их всех в себе самом, могуч, как природа, загадочен, как жизнь. А здесь? Сколько пресных рассуждений потребовалось для того, чтобы оправдаться перед читателем за то, что баронесса Элли высморкала нос в четверг, а не в пятницу. Сколько жалких слов требуется для него, чтобы заставить меня посочувствовать этой бедной, оскорбленной женщине. Жалких слов, которые так и не попадают мне в сердце, а вечно суют мне в глаза автора, который неумело пригнулся за ширму и дергает за веревочку своих персонажей, заботясь больше о том, чтобы была видна его белая артистическая рука, чем о движениях своих марионеток. И я, воздавая дань справедливости Полю Бурже, должен сказать, что рука у него гладкая, белая, холеная. Но и только. Теперь у нас все идет к весне, хотя все мы упорно держим в голове, что март бабу заморозил. Март самый капризный месяц. И настроение у людей в марте по 40 раз в день меняется. А неизменным остается одно – Чувство недоверия, подозрительность, мнительность. На дворе солнце, подлевельчего травка, а в голове замерзшая баба. Вот месяц, когда царь Давид мог бы и скинуть свое кольцо с надписью «Все проходит». Если ношение его было, конечно, неудобно. Стоило ему глянуть в окно. Вон у меня в окно видно горничную Косенко. Стоит в платочке, замечталась, в небо глядит. и чувство чего-то необычного и в этом стоянии, и в этом мечтании как-то веселит и пугает меня, точь в точь кольцо Давида. Черная, а не зимняя серая туча разорвется, и оттуда глядит синее небо, новое, незнакомое, забытое. Смотрю вверх и думаю, что это меня испугало? А, это новый узор облаков. Раньше испугаешься, а потом дашь себе отчет, почему испугался. Прочитал Успенского «Умерла за направление». Собственно, перечел. Лет пять тому назад он уже попадался мне под руку. Максим Иванович, от лица которого ведется рассказ, этот человечек, вечно помалкивающий в уголку, не умеющий связать двух слов, вечно отвлекающийся. Вот художник, громадный, стихийный. Иначе как образами он и думать не умеет. Образы борются в нем, переливаются, сталкиваются, рвутся наружу. И всем нехудожникам, людям кажется, будто человек этот, раздираемый образами, отдающийся их власти, будто он просто-напросто не умеет правильно мыслить. Рассказывает он про одного обстоятельного человека. Другой бы прямо сказал – Так и так обстоятельный был человек. Этот так говорить не умеет. Он приводит несколько эпизодов из жизни этого человека, заставляет его двигаться, говорить, жить. И мы из этих его движений, договорений выводим. Обстоятельный человек. Меня, конечно, нисколько не соблазняет параллель между Бурже и Максимом Ивановичем. Я это так, к слову, а я про другое. про распространение идеи в обществе. Для этого следовало бы профессора Горжвицкого прочитать да Бобрыкинским однокурсникам и приложить. Мне всегда казалось подозрительным и антихудожественным то маленькое обстоятельство в романах этого господинчика, что он показывает нам людей, сконцентрированных у данной идеи, стоящих, так сказать, у ее очага, У колыбели ее, а многие ли стоят у колыбели, 10-15, не больше. А идея раскинется геть широко-широко и опынется глядь где-нибудь на чукотском носу. Преломленная, отраженная, изменившаяся до неузнаваемости, неощутимая теми, кто выражает ее, на шкуре кого она вырисовывает разноцветные узоры. Декадентство. Госпожа Цадик спрашивает, мама в дома? Дома, дома, пожалуйте. Маня пошла зажечь в апартаментах лампу. Писать мне больше не хочется. Теперь четверть седьмого, у мамы денег нет. Дал Миланье на обед деньги я. Жалко страсть, на котлеты, суп и молоко пошло восемьдесят девять копеек. Причем суп вчерашний. Был у меня сегодня Кира. Я рассказывал ему свои гимназические похождения. Впрочем, нет, теперь не четверть седьмого. Я забыл, часы стояли. Спросил у Мани, без четверти восемь. Видел вчера ее, за полуквартал от дома. Ни взглядом, ни движением не показали мы, что знакомы друг с другом. Оденусь и пойду звать Федору пройтись. Русское самосознание. Мочи нет, надоело». В.О.С.К. Воск. Что такое воск? Не знаю. А в церкви была? Было. Свечку ставила? Ставила. А из чего свечка сделана была? С воску. Ну вот видишь, ты знала, что такое воск. Больная мама лежит и еле улыбается. Ей нравится все это священнодействие. Тихо, чисто в комнате ее любимая взрослая дочь мирно трудится. Все уютно, патриархально. Ей хочется улыбнуться, она не может. Сил нет. Только что пришел со двора. Скверно и гнило. Федори сказал, что сегодня читать с нею не буду. Вернулся домой. Сейчас лягу спать и почитаю в постели что-нибудь легонькое. С невинной Мальвиной у длинной Федоры сидел я в гостиной и вел разговоры. В угоду народу, сказала Мальвина, в огонь я и в воду. и так далее. Завтра почтальон принесет мне ответ от Вальдемара. Ровно две недели. Неделя туда, неделя обратно. 4 марта. Воскресенье. Нет еще и девяти часов. Пришел отвельчиво. Погода великолепная. Утром небо розоватое. Ветерок подсушил дорогу. Камни беленькие, чистенькие. Крыши сухие и матовые. Здоровье и надежда. Вчера на ночь прочел хорошенький рассказик с французского. Заглавие не помню. Жить ожиданиями, надеждами нельзя. Старость – время, когда живут прошедшим, воспоминаниями. И да здравствует человеческая способность обманывать себя. Старичок начинает внушать себе, что он мог бы быть человеком. что в прошедшем случилось что-то несправедливое, обидное. И отрадная грусть, горделивое смирение, все эти приятные для человека чувства, не позволяющие ему оскорблять себя, наполняют их сердца и позволяют им жить спокойно и тихо долгие годы, сойти торжественно в могилу. 6 марта Все написанное мною под 5 марта – Кусок черновика, разбор баллады Толстого В. Шибанов. Для какой-то гимназистки восьмого класса. Доня доставил мне этот заказ. Исполнив его в три часа, я получил 3 рубля. Ничего себе. Был у меня четвертого числа Вельчев. Я с ним занимался от половины седьмого до половины одиннадцатого. Читали историю Соловьева, делали алгебраические задачи. Да, кстати, мой месяц у него начался второго числа. Те дни я остался ему должен. Он же задолжал мне полтинник. Стало быть, я даю ему уже пятый урок. Как бы не сбиться. Так он писал темно и вяло, что декаденством мы зовем. Потом главу из «Капитала» читал с Онегиным вдвоем. Пришло мне в голову написать современного Онегина. Пародию. Фильетончик, что ли. Ничего не ел. Аппетит пропал. Устал я очень. Бессонница. Эх, если б можно было сегодня же удрать. Три недели. Как я вынесу их. Эти три. Уже лет пять я не жил так однообразно, так гнило. Милания говорит. Поторамкал, поторамкал супу, да так полную тарелку и оставил. Попробую сейчас молоко пить. Ты, я знаю, не любишь молока. Три недели. Видеть тебя издали, не протянуть тебе руки, не оглянуться, оставаться в полнейшем неведенье о твоих желаниях, планах, мыслях. Маша, ну что это ты делаешь?» Мама больна. Ни кровинки на лице. Еле говорит. «Книги, какие я возьму с собой. Михайловский, Успенский, Бокль, французский словарь, английский словарь, Олендорф, Ройл Ридерс, Атлас, Пушкин. Больше ничего. Продам все». Из учебников «Латинский и греческий словарь», «Латинскую грамматику», «Алгебру», «Физику», «Закон Божий» и так далее. Мамочка, прости меня. Разве я имею право иметь какие-то там настроения, писать пустые дневники, любить, терять аппетит, не оправдав твоих надежд, не сделав ни шагу к тому, чтобы оправдать их? Ах, да на что мне судьба буржуазии, если я не окончил гимназии? Вот моя пословица. Март, седьмого, среда. Красота и больше ничего, красиво сказать. Товарищ, верь, взойдет она, звезда пленительного счастья. Россия вспрянет ото сна, и на обломках самовластия напишут наши имена. Чаадаеву, восемнадцатый год. Пушкин говорит, но с другой стороны очень красив и такой возглас. «Зависеть от властей, зависеть от народа, не все ли нам равно?» Тридцать шестой год, Пиндемонти якобы. Он и возглашает. И не в возгласе дело, а в настроении. Красиво и упоительно быть пророком отчизны своей. Вот вам клеветники России, где Наполеон назван наглецом. А вот вам в Пиндемонте: Не все ли мне равно, свободно ли печать морочит Олухов, или чуткая цензура в журнальных замыслах стесняет Балагура? Все равно. Ну а в послании к цензору, 24 год. «Скажи, не стыдно ли, что на Святой Руси благодаря тебе не видим книг доселе?» «Стыдно. Человек, которому все равно, пристыживает. Скажут, разница лет, убеждения переменились. Под влиянием чего? Ерунда. Для таких людей, как он, убеждения не нужны». Пишет он Чаадаеву «Думаешь, Вот строгий ригорист, вот боец. Чуть не в тот же день он посылает Кривцову письмецо, о содержании которого отлично дает понятие такой конец. «Люби недевственного брата, страдальца чувственной любви». Просмотреть письма – прелесть. В письме к каждому человеку он иной. К Вяземскому пишет один человек, к Чаадаеву – другой. И тип этот выдерживается на протяжении 30 писем. Выдерживается совершенно невольно, благодаря внутреннему чутью художественной правды. Выдерживается невольно, я готов даже сказать, против воли. Он сам не понимал себя, этот бесконечный человек. Он всячески толковал про какую-то особую свободу, про какие-то права, Объяснял себе себя, хотел сделать себя типом каким-то. Для себя хотел типом быть, в рамке себя заключить. Прочитать его письма к Керн. Это милый шалун, проказник, славный малый, рубаха-парень. И весь тут кусочка нельзя предположить лишнего, вне этого определения. Вот образчик тона этого письма. Вы пишете, что я не знаю вашего характера. Да что мне за дело до вашего характера? Бог с ним. Разве у хорошеньких женщин должен быть характер? Главная вещь – глаза, зубы, руки и ноги. Если б вы знали, какое отвращение, смешанное с почтением, я питаю к вашему супругу, божество мое. Ради Бога, устройте так, чтоб он страдал подагрой. Подагра, подагра – это моя единственная надежда. Ну и вдруг, я помню чудное мгновение, передо мной явилась ты. Я не знаю лучшего стихотворения. Соединить и то, и другое, вот он, истинный, живой. Вот даю себе слово, подтянуться в своем дневнике. Заставить его хоть сколько-нибудь отражать мою жизнь. Как это сделать? Потом. Теперь спать. Завтра Вельчев, Бельтов, Косенко, Пушкин, Феодора и царапание своего лица. Как это сделать? Во-первых, никогда не садиться за дневник, не имея что сказать. А во-вторых, вносить сюда все заметки насчет читаемых книг. Восемь часов. Открыл форточку и взялся перед сном почитать письма Тургенева к Флоберу. Русская мысль. 26.7. Вдруг шум. Я к окну. Дружный весенний дождь, а утром сегодня было дивно хорошо, восток красный, края туч золотые. У Тургенева была дочь, прижитая им от крепостной его матери. Он признавался в этом госпоже Виардо, та взяла ее к себе в Париж и воспитала там.